Событие двадцать четвертое. Фрол Постников, кузнец, а по совместительству отец неугомонного Васьки по прозвищу Рубль, отложил маленький молоточек, которым отбивал лезвие косы, и вышел из жара кузницы на улицу. Сунул голову в бочку с водой. Ух, хорошо! Лето стояло жаркое, а последнюю неделю так вообще пекло. Если еще пару дней не будет дождя то как бы не остались люди без урожая. Грядки с морковкой всякой да огурцами еще полить можно. Вон новый колодец в трех шагах от огорода. Но у людей ведь поля целые засеяны не пшеницей али рожью, а всякими именно огородными растениями. Свекла там или морковь, или вон у савы, так совсем непонятная фасоль. Нужен дождик. И не поморосил, чтобы о настоящий ливень. Тогда и грибы пойдут фрол представил, как жена испекла пирог с грибами и, сглотнув слюну, пошел мыться и собираться домой. Все, на сегодня он свою норму сделал. Еще проверить, что там помощники наробили, и можно домой. Уже вон и солнце к горизонту подбирается. Так-то кузнецом Постников уже почти и не был. А вот кто он, фрол уже и сам не знал. Один был, аки Господь в трех лицах. «Прости, Господи!» фрол истово перекрестился, залезет же такая крамола в башку. Началось все с кос детских. Тогда князь Петр Дмитриевич одарил его за находчивость десятью рублями, да и младшему Ваське рубль дал. фрол не стал их в кубышку прятать, да в огороде закапывать на черный день. Он нанял строителей, договорился с немцем Симоном Стивеном и Вацлавом Кырчмаром и построил на берегу Волги новую кузню с ветряной мельницей. Только мельница не зерно молола, а приводила в действие хитрую немецкую придумку, что сама меха качала, воздух в горно подавая. Да еще не просто так, а по совету князя Пожарского, пропуская воздух-то сначала в коробах через стенки горна. Конечно, одиннадцати рублев не хватило. Как раз пришлось и все накопления выкопать на этот самый черный день припрятанные. Обойдемся без этих денег. Кто робит, а не на печи лежит? тот и получает по заслугам. Как раз и работы прибавилось. Всем захотелось, по примеру васьки мальцам коз наделать. Но это начало только. Немцы, как освоились в Вершилово, так стали всякие придумки изготовлять, как бы механизируя труд крестьянина. Слово-то даже красивое какое. Механизм. Наше, кузнечное слово. Словно железо под молотом звенит. Ну а раз у него теперь была самая лучшая кузня в Вершилово, и воплощали в металл свои задумки немцы у него. Только ведь изобрести и сделать это одно. А вот сделать так, чтобы не лишние хлопоты, та же конная жатка например, доставляла пахарю, а труд ему облегчала, это совсем другое. Немцы все почему-то хлипкими делали. Вечно у их придумок что-то отваливалось. Вот фрол с двумя старшими сыновьями и братцем меньшим и доводили механизмы допригодного к работе в поле вида. Надо тому же Симону Стивену должное отдать. Носа он не задирал, губы не выпячивал. Наоборот, всегда к советам Фрола прислушивался. С жадки все и началось. Довели ее до ума, а Василий Полуяров и говорит. «Давай теперь, Фрол, такие изготавливай». Пришлось людей еще нанимать. Так и пошло. Теперь иконную сенокосилку Фрол с помощниками делает и молотилку на конной тяге, и странную штуку – мацепуру, что морковь или картофель, или вот свеклу из земли достает. Сильно все эти механизмы работу крестьянам облегчают. Поначалу-то чуть не силком приходилось Полуярову все эти немецкие хитрости людям навязывать. Но присмотрелся народ, особенно колхозники, и стали заказывать у Постникова механизмы. Резко он в гору пошел. Сейчас-то вон уже почти десяток помощников трудится в двух кузнях, и из других уездов люди потянулись. Понятно, завершиловцами теперь все внимательно смотрят, кому неохота жить так, как пожарские. А только не может никак фрол бросить кузнечное мастерство и стать просто хозяином завода по производству сельхозтехники, так его кузни назвал Петр Дмитриевич. Тогда он себе придумал такой порядок. Утром... Понятно, крутится по производству. Много ведь забот у заводчика. То железо кончается, то опять метчик варвары москали сломали. Это так токарь, что из ляхов пленных ругается. Не обидно ругается, правда ведь? А токарь он лучший в Вершилово. Тоже кузнецом был в Вильно. Но сгорела кузня и пришлось к Шиштофу, чтобы с голоду не сдохнуть, в войско пойти. Недалеко ушел, только до Полоцка. Там его наши и повязали. Отработал год на строительстве дорог и попросился на жительство Вершилова у Зотова. Тот его к токарному станку и приставил. Парень шиштов хваткий теперь лучший инструмент у него. А вот после полудня Фрол переодевался, брал молоточек и становился в паре с сыном старшим, Егоркой, к наковальне. Нравилось ему косы делать, работа непростая, много сноровки требует. Это не гвоздь какой. Норма — две косы. Одна — обычная и одна — детская. Механизмы — оно понятно механизмы. А только по неудобьям и оврагам косой только и можно работать. А где и серпом приходится. Скотины-то вершиловцы столько завели, что каждую малую лесную полянку выкашивают. И ведь не останавливаются. Вон даже колхозы появились. Фрол сполоснулся и, крикнув Егора, вышел на улицу. И словно подслушивал Перун его мысли. Весь горизонт на западе был затянут черными грозовыми облаками. «Ну, значит, будет дождик, слава тебе, Господи!» «И пироги с грибами Фрося сварганит, с белыми непременно!»